А может, сыграли свою роль и ночные молитвы? Или это все проклятый экзистенциализм в духе Самуэля Беккета? Я не могу продолжать, я буду продолжать. Будь у Роджера выбор, а он, черт возьми, у него был, он все равно не остановится. Впрочем, что бы с ним ни случилось, он уже не напуган и не сбит с толку тем, что знает о судьбах окружавших его людей. Да, он по-прежнему сочувствовал их участи, не очень переживал за Джема, но теперь внутри словно возник стальной стержень, крепкая опора, на которую можно положиться. Роджер невольно расправил плечи, видя впереди широкую спину Брайана, обтянутую клетчатым пледом, такую же крепкую, как у Джейми, и когда-нибудь в будущем у Джема. Жизнь продолжается. Он должен во что бы то ни стало спасти сына. И ради Брайана Фрейзера, и ради самого себя. Теперь Роджер понял, что в нем изменилось, и вознес Богу краткую благодарность. Этим утром он проснулся цельным, и, чтобы не уготовил ему грядущий день, отныне у него есть ориентир, есть вера и надежда, потому что славный мужчина, который едет впереди, стал его союзником. За день они побывали в дюжине домов, заодно потолковали с попавшимся по дороге бродячим ремесленником. Чужака никто не встречал ни одного, ни с рыжим парнишкой. Однако каждый, с кем они говорили, твердо обещал оповестить о поисках всех знакомых и обязательно помолиться за Роджера и его сына. На ночь они остановились у неких Мюрреев, которые жили в крепком, добротном доме, почти не уступавшем Ларе Броху. Его хозяин Джон Мюррей, В ходе беседы выяснилось, что он, смотритель поместья Фрейзеров, проявил к истории Роджера небывалый интерес. Пожилой мужчина с худощавым лицом и загрубелыми, мускулистыми руками задумчиво пожевал губами. «Хорошо, я отправлю утром ребят, пусть поспрашивают», – проговорил он. «Но если вы, мистер Маккензи, не найдете никаких следов, что этот парень отправился за перевал...» «Наверное, вам следует тогда сообщить о пропаже мальчика в гарнизон». Брайан Фрейзер приподнял Тёмру бровь, дохмурился, но всё-таки кивнул. «Да, неплохая мысль», – он повернулся к Роджеру. «До него, правда, далековато. Гарнизон в Форт-Уильяме – это рядом с Дукансбургом». Но по дороге мы поспрашиваем людей, а солдаты часто пересылают депеши между гарнизонами и тот же Инвернес и Единбург. Если там что услышали о чужаке, то нам сразу сообщат. — К тому же у них есть право арестовать парня, — добавил Мюррей, и его обычно меланхоличное лицо просветлело. Именно так, пожалуй, я и сделаю, сэр. Однако, вам нет нужды ехать со мной. Наверняка у вас есть и свои заботы. Не хотелось бы. Я с радостью буду вас сопровождать. Решительно перебил его Фрейзер. Все давно заготовили, а с остальным прекрасно справится и Джон. Он улыбнулся Мюрею, который сдавленно фыркнул. Не то вздохнул, не то кашлянул, но все-таки закивал. Кроме того, Форт Уильям находится во владениях Кэмеронов, словно бы вскользь заметил он, глядя на тёмное поле. Они поужинали в доме с семьёй Мюреев, но потом вышли во двор, якобы за тем, чтобы покурить трубку, и та, теперь всеми забытая, смолила в руке Джона. Брайан неопределённо хмыкнул. Роджер задумался, к чему бы последние слова – Нюррей решил предупредить, что у Кэмерона могут найтись родственники или союзники. Или напомнить о каких-то трениях между Кэмеронами и Фрейзерами из Ловота. Или даже с Кэмеронами и Маккензи. Это создавало новые трудности. Впрочем, будь вражда кланов сколько-нибудь значимый, Роджер наверняка бы о ней слышал. Однако на всякий случай он сделал мысленную заметку любых Кэмеронов обходить стороной. Хотя вдруг Роб решит искать у них помощи. Что, если он намеренно отправился в прошлое на четверть века раньше и укрылся в собственном клане? Если так, то дела хуже некуда. У Роджера всё внутри оборвалось. Но нет, Робу не хватило бы времени на подобные интриги. Если он узнал о путешествиях сквозь камни и с той инструкции, которую Роджер писал для детей, он просто не успел бы собрать сведения о своих предках. И нет, это глупо. Роджер тряхнул головой, избавляясь от смутных мыслей, рыболовной сетью опутавших разум, «Все равно ничего не поделать, остается лишь ехать в гарнизон». Мюррей с Фрейзером, облокотившись о забор, курили трубку и вели неспешный разговор на Гельском. «Дочь просила узнать, как поживает твой сын, небрежно», — сказал Фрейзер. «Есть от него какие вести?» Мюррей фыркнул, выпустил из ноздрей облако дыма и произнес... Про сына что-то явно непереводимое. Фрейзер поморщился и покачал головой. «Ну что ж, ты хотя бы знаешь, жив ли он...» Брайан снова перешел на английский. «Вот наестся солдатской пайки и явится домой. Как мы, да?» Он легонько толкнул Мюрея под ребра, и тот снова зафыркал, но уже не столь гневно. нас с тобой домой не скука вернула, по крайней мере, тебя...» Мюррей приподнял лохматую седую бровь, и Фрейзер засмеялся, хотя не без сожаления. Роджер помнил ту историю. Брайан Фрейзер, внебрачный сын старого лорда Ловата, похитил Элен Маккензи из замка Леух, дома ее братьев Колума и Дугала, и долго скитался, пока наконец оба клана от них не отреклись, оставив молодую пару в покое. Он даже видел портреты Лен, высокой, рыжеволосой женщины, достойной подобных жертв. А еще она была очень похожа на свою внучку Бриану. Роджер невольно зашмурился, вдохнул холодный горный воздух и словно почувствовал жену рядом. Казалось, открой глаза и увидишь в табачном дыму ее облик. Я вернусь, обещал он. Что бы ни случилось, я вернусь вместе с Джемом. Глава тридцать четвертая. Убежище. До нового дома Фионы Бьюкин в Инвернесе дорога по узкому извилистому серпантину занимала не меньше часа. Бриане хватило времени подумать, правильно ли она поступает, втягивая Фиону ее родных в опасное, судя по всему, дело. Но чуть было не свернула шею, каждую минуту оглядываясь, не едет ли кто за ними, но погоню вполне могла и не заметить. Детям все-таки пришлось рассказать, куда делся Роджер, как можно мягче и проще. Мэнди... Сунув в рот большой палец, уставилась на нее огромными глазами. А Джем. Джем ничего не сказал, но под веснушками сильно побледнел и вообще, казалось, его вот-вот стошнит. Бриана посмотрела в зеркало заднего вида. Сын съежился на краю сиденья, отвернувшись к окну. Он обязательно вернется, милый, заверила она, крепко обнимая мальчика. Он не вырывался, но в ее руках застыл негнувшийся деревянной куклой. «Это все я виноват», – тихо и безжизненно выговорил вдруг Джем. «Надо было раньше сбежать, тогда бы папа не...» «Не смей», – твердо сказала она, – «во всем виноват только мистер Кэмерон. Он один, а ты был очень, очень храбрым, и папа обязательно вернется». Джем глотнул, но ничего не ответил. Когда Бриана отпустила его, он замешкался было. Но тут подскочила Мэнди и обняла ее за колени. «Папа вернется!» – оживленно заявила она. «Уже к ужину!» «Ну, боюсь, не так скоро!» Бриана невольно улыбнулась, хотя внутри все леденело от паники. Когда возле аэропорта шоссе стало шире и можно было прибавить скорости, она выдохнула. Снова покосилась в зеркало заднего вида, но дорога позади пустовала, Бриана вдавила педаль газа в пол. Фиона практически единственная, кто знает правду. Кроме нее в тайну посвятили лишь одного человека, Джо Абернати, давнего друга матери. Однако тот живет в Бостоне, а Джемы и Мэнди надо спрятать как можно скорее. Нельзя оставлять их в Ларе брохи, Пусть там стены два фута толщиной, но это поместье, а не военный форт. И строилось оно не с тем расчетом, что обитателям дома когда-нибудь придется держать осаду. В городе Бриани немного полегчало. Вокруг люди, свидетели. Езди укрыться, можно позвать на помощь». Наконец, она притормозила у домашней гостиницы, немного много ни мало три звезды, с чувством пловца, выползавшего на берег после изнурительного заплыва. Со временем она подгадала удачно. Самый разгар дня. Фиона уже убралась на номерах, но еще не заселяет новых гостей и не готовит ужин. Маленький расписной звонок в форме колокольчика звякнул, и на шум тут же выглянула одна из девочек Фионы. «Тетушка Бри!» – завопила она и коридор. Заполнили дети. Все три дочери Фионы выскочили, чтобы обнять Бри, потискать Мэнди и пощекотать Джема, который, устав оббиваться, в конце концов заполз под скамью. «Что за...» «О, это ты, моя милая!» Из кухни выплыла Фиона В роскошном фартуке, На котором красовалась надпись «Королева выпечки». Она радостно улыбнулась И сгребла бри в объятия. «Что случилось?» Пробормотала она ей на ухо. Чуть отстранилась И, не разжимая рук, Посмотрела на нее В полу насмешливой тревоги. «Неужели Роджер загулял?» Э -э можно и так сказать». Мрива довела улыбку, но, видимо, не очень удачную, потому что Фиона хлопнула в ладони, мигом унимая хаос, и отправила детей наверх смотреть телевизор. Несчастный Джем, извлеченный из-под скамьи, неохотно поплелся вслед за девчонками, то и дело оглядываясь на мать. Бриана улыбнулась ему, шутливо выстрелила из пальца пошла за Фионой на кухню. Чайник пронзительно засвистел, прерывая рассказ Бряны, но к тому времени она успела поведать большую часть истории. Фиона задумчиво поджимала губы, залила заварку кипятком. «Говоришь, он забрал ружье? А дробовик остался?» «Да, он сейчас под сиденьем в машине». Фиона чуть было не выронила заварочный чайник. Бриана подхватила его в последний момент. Теплый фарфор уютно лег в закоченевшие ладони. «Не оставлять же его в доме, раз у этих подонков есть ключи!» Фиона села и перекрестилась. «Господь, береги от зла!» Потом вдруг встрепенулась. «Говоришь, у этих подонков, думаешь, он не один?» Да, черт возьми, не один. Даже если Роб Кэмерон отрастил себе вдруг крылья и сам выбрался из тайника, дай-ка расскажу, что случилось с джемом на дамбе. Бриана описала приключения сына короткими рубленными фразами. Под конец рассказа Фиона невольно покосилась на дверь черного хода и лишь убедившись, что та заперта снова повернулась к Бриане. Обычно эта полноватая женщина, тридцати с небольшим лет, была самим спокойствием и невозмутимостью. Но сейчас, как сказала бы мать Брианы, в глазах у нее горела жажда крови. Она смачно выругалась по-английски в адрес человека, гнавшегося за джемом. «Итак», — Фиона взяла на сушилке нож для фруктов и задумчиво проверила остроту лезвия. «Что мы будем делать?» Бриона вздохнула и сделала глоток горячего чая с молоком, сладкого, тягучего, унимающего тревогу. «Но не так сильно, как мы, Фионы. Что ж, во-первых...» «Ты же посидишь с Джемом и Мэнди, пока я займусь кое-какими делами?» «Может, они даже на ночь останутся? Я на всякий случай захватила пижаму». Она кивком указала на бумажный пакет, который повесила на спинку стула. «Естественно, только...» Между бровей Фиона залегла глубокая морщинка. «Какими такими делами ты займёшься? Видишь ли...» Начала была Бриана, собираясь сказать «Тебе лучше всего этого не знать». Однако беда в том, что кое-кто все-таки должен знать, куда она идет и что затевает. На тот случай, если она вдруг не вернется. Внутри снова всколыхнулся то ли гнев, то ли страх – Хочу навестить больницы Джона Маклауда, охранника, который нашел Джема. Вдруг он узнал человека, который напал на него и пытался забрать сына. А еще он хорошо знает Роба Кэмерона. Попробую выяснить, с кем тот общался по работе и вечерами. Она задумчиво потерла лицо. «И еще хочу поговорить с сестрой Роба и его племянниками». Если она ни при чем, то будет сильно волноваться за брата. А если ее втянули, я это пойму». «Точно поймешь?» Фиона по-прежнему выглядела встревоженной. «Точно», – с мрачной решимостью заявила Бриана. «Не забывай. Если я вдруг наткнусь на того, кто в этом деле замешан, он наверняка решит меня остановить». Фиона издала невнятный, взволнованный звук, что-то вроде грудного «Ох!». Бриана залпом допила остатки чая и со вздохом поставила чашку. А потом поеду в Ларри Брох. Вызову слесаря и поменяю все замки, а на окнах первого этажа поставлю сигнализацию. «Только не знаю, сколько времени на это уйдет». Она вопросительно посмотрела на Фиону. «А, поэтому ты захватила пижаму, милая, без проблем!» Фиона прикусила нижнюю губу. Бри знала, о чем-то думает, не решая спросить вслух, и пришла ей на помощь. «Что делать с Роджером? Не знаю». «Он же обязательно вернется!» начала Фиона, но Бри покачала головой. «Кошмарный сценарий номер три набирал обороты!» «Отрицай, сколько хочешь, но реальность уже не изменить». «Вряд ли», — сказала Брианна и загусила губу, словно не давая себе произнести роковые слова. Он, «Он ведь не знает, что Джема там нет, а Роджер никогда, никогда не бросит сына». Фиона взяла ее за руку и крепко сжала. «Конечно, конечно, не бросит». Но он же с тем парнем будет искать, и ни малюсенького следа не найдёт, ни одной зацепочки. В конце концов он поймёт, что...